Потерпеть и вправду пришлось. Та часть холма, на которой они сидели, была почти безлюдной из-за крутых склонов. Возможно, поэтому им удавалось остаться незамеченными. Трава такая высокая, там тоже по этой причине через холм не ходили, не хотели ноги ломать. Да и стоянки устраивать на нем было неудобно. Конечно, вершина просматривалась со всех сторон, но здесь помогла высокая трава, в которой они укрылись. Пришли они именно туда, скорее всего, не случайно, а потому что Лиана, ведомая охотничьими навыками и инстинктами, уже даже не отдавая себе в этом отчета, выбирала наилучшие места для наблюдения и засады. На этом бугре они и встретили рассвет. Шатер короля находился на соседнем холме. Оживление, которое царило там сначала, со временем поутихло. Когда расцвело, на улицу вытащили трон, в боковые пазы продели длинные шесты, и когда король уселся на него — то подняли на плечи и понесли в сторону перевала. Шелест шел рядом, совершенно неприметный, даже постоянно терялся в толпе сопровождающей охраны. Мина указала на него Лиане. «Это вон тот. Это он все это устроил и всем управляет. Самое главное — его устранить», — сказала Мина. «Его устранить, конечно, нужно», — сказала Лиана. «Но вот что это главное, тут не соглашусь. Войско слушает не его, а короля. Убей короля» и войско будет обезглавлено. Никто не будет слушать Шелеста. Ну, если только ближнее окружение. Так что для войны, которую мы ведем, гораздо эффективнее устранить короля. Но я понимаю твои чувства, и мое обещание помочь, наверное, относится больше к Шелесту. Так что ничего другого не остается, как убить обоих, — сказала Лиана и улыбнулась. — Что будем делать? — спросила Мина. — Пока ждем. Ночь нам не дала хорошего шанса, все время было очень много охраны. Никто не спал, мы бы не пробились. Когда начнется штурм, все внимание будет обращено в ту сторону, возможно, мы и найдем брешь. Ой, что-то мне становится неспокойно. Да, все их приготовления не выглядят убедительно. Но на душе все равно тревожно, — сказала Мина. Об этом лучше не думать. Лиана похлопала Мину по колену. Давай сосредоточимся на том, что мы можем сделать, потому что повлиять на бой за перевал мы сейчас не в состоянии. Лучше не отвлекаться. «Даже если они проломят стену и ворвутся внутрь, даже если там начнется резня, нам не стоит об этом думать. Потому что сделать с этим мы ничего не сможем, но и свою миссию завалим. Так что сосредоточься на наших объектах. Сегодня это наша работа». Мина покивала, но было видно, что не совсем успокоилась. И тревожные мысли продолжали бродить внутри нее. «Когда пойдем?» — спросила она. «Пока рано», — ответила Лиана. «Пускай это идут подальше». Видишь, эта часть лагеря почти опустела. Все стягиваются к перевалу. Через полчасика мы сможем перемещаться здесь относительно спокойно. Сама же знаешь, что днем наша маскировка не к черту. Они сидели, сняв накладные бороды и шапки, потому что под ними еще страшно чесалось. Но обе понимали, что нацепить их будет все равно нужно. Хочет, сдалека их не сразу раскусят. Все-таки борода делает свое дело. Тревожные вести начали поступать еще до рассвета было замечено движение в лагере варваров. Но, судя по всему, это самое движение очень старательно скрывали. Это могло значить только одно — будет штурм. Еще до рассвета на стене собралась почти вся группа Лианы, из тех, кто был в лагере, потому что не все вернулись. Также тут была мать и ее воительница, которые руководили отрядами обороны, и еще папаша. Все уже знали, что Лиана с миной куда-то ушли. Мать чуть не спалила когда узнала об этом. Хотела наказать тех, кто дежурил на стене, но сумела взять себя в руки. Наказывать их было не за что. Сложился такой порядок вещей, что и Мина, и Лиана могли уйти, не спрашивая на это разрешение. Для ее народа, и мать это прекрасно понимала, от такого порядка было больше пользы, чем вреда. Отряд гостей работал без устали, они не жалели силы здоровья, и если пытаться контролировать каждый их шаг, заставлять просить разрешения для каждой вылазки, то это бы все замедлило и осложнило. Гости вселили в них оптимизм и дали надежду на победу, поэтому мать уже давно решила дать им свободу действий. Но куда ли она увела Мину? Или это наоборот, Мина увела Лиану? Мать помнила сцену в своем шатре, когда Мина узнала, что кто-то пошел убивать короля и его советника. Что если она решила довести это дело до конца, узнав, что лазутчики вернулись ни с чем? Об этом было даже страшно думать, а самое главное, что совершенно некогда». Мать задвинула эти мысли в дальний угол сознания, решив, что на Лиану можно положиться, и она сумеет защитить мину. Не зря же у нее такой авторитет среди своих людей. Они ее просто боготворят. Со стены спустили три пары разведчиц, которые должны были подойти ближе к войску варваров и постараться понять, что происходит. Вскоре они вернулись и подтвердили опасения, что готовится штурм. Было похоже, что тащат таран. По крайней мере, что-то большое. Подробнее рассмотреть не получилось, потому что вперед стали выдвигаться небольшие группы варваров и скрытно двигаться к перевалу. Оставаться было опасно, и разведчицы вынуждены были уйти. Все это свидетельствовало о том, что штурм начнется на рассвете. Когда воздух стал обретать прозрачность задолго до того, как стало солнце, движение в стане врага стало видно невооруженным взглядом, хотя этот стан отодвинулся на приличное расстояние. Папаша долго всматривался вдаль и, наконец, повернувшись к матери, спросил «Как думаешь, с дюжем?» «Думаю, что да, но расслабляться все равно не стоит», — ответила она. Игорь стоял недалеко, с рукой на перевязи. «Болотники помогут? Мы можем на них рассчитывать?» — спросила у него Сюз, которая стояла рядом. «Не знаю», — ответил Игорь. «Об этом лучше у Сансаныча спросить. Хорошо, что он там, когда станет известна о штурме». Есть шанс, что он убедит их вмешаться пораньше? Хорошо бы, задумчиво сказала Сюз, глядя вдаль. На лестнице беспрерывно слышался топот ног. Рабочие таскали наверх связки со стрелами для луков и ящики со стрелами для арбалетов. Потом пришла очередь щитов. Их специально заготовили заранее и теперь вставляли специальные крепления так, что верх стены становился зубчатым, щелями бойниц между щитами. На этом техническом решении настоял Куми. Многие сомневались, что у варваров найдется что-то, чем они смогут стрелять на такую высоту. Но теперь, когда щиты стали занимать свои места, под их защитой обороняющие стену стали чувствовать себя гораздо комфортнее. «Тут становится тесно», — сказала мать. «Нужно уйти тем, кто не будет встречать первую волну. Иначе даже стрелять будет неудобно». «Начнем мы», — сказала Крис, и подняла перед собой лазерную винтовку. «Из этого». «Правда, есть небольшая проблема. Мы давно уже не дома и не имели возможности подзарядить наши ружья. Заряд почти на нуле. Выбираясь на вылазки, мы все время брали с собой разные, чтобы расходовать батарейки равномерно. Но теперь они все на последнем издыхании. Зато бьют далеко. Мы начнем и будем стрелять, пока они не сядут или пока враг не подойдет совсем близко. А потом можем уступить место вашим лучницам». «Хорошо», — кивнула мать. «Значит, вы встречаете их первыми», — и добавила, обращаясь к своей помощнице. «Отправь половину лучниц вниз, но пусть будут готовы». «Они всегда готовы, и они будут меняться каждые 20 минут, чтобы глаз не замыливался и руки успевали отдыхать», — ответила та. «Отлично, рассчитываю на тебя», — сказала мать и повернулась к другой помощнице. «Войска прибывают?» «Да», — оповестили всех, даже самые дальние резервы. «Скоро все воительницы народа соберутся у стены», — ответила помощница. Мать заложила руки за спину, посмотрела вдаль и сказала, «Это будет наша решающая битва, и нам нельзя ее проиграть». Над стеной повисла тишина. Говорить было не о чем. Все были готовы и знали, что делать. Оставалось только ждать, когда враг приблизится. Сан Саныча с Валерой разбудил посыльный от Булата. «Такое произошло впервые», — Поэтому они сразу догадались, в чем дело. Значит, война началась. Сансаныч так до конца и не понимал, к чему ему удалось склонить Булата, а к чему нет. Булат темнил и не давал четких ответов, и уж тем более не брал на себя никаких обязательств. Скоро должно было выясниться, насколько плодотворными были усилия Сансаныча. Булат ждал их один, сидя на бревне. Это было странно. В такой момент рядом с ним должны быть его лучшие воины, с которыми он всегда советовался по важным вопросам. Увидев замешательство Сансаныча, Булат сказал: Ты удивлен, что я один, не так ли? Да, сказал Сансаныч. Думал, что вы готовитесь к бою, а значит, твои друзья должны быть рядом. Значит, ты уже понял, зачем я вас позвал? Спросил Булат. Думаю, да, ответил Сансаныч. Королевское войско пошло на приступ. Пока еще нет. «Но, судя по всему, собираются. Раньше рассвета не начнут, просто не успеют стянуть силы. А зря. Я бы на их месте напал до того, как расцветет, сказал Булат. «Что ж, хорошо, что ты не на их месте», — сказал Валера. Булат улыбнулся. «Возможно. один я, потому что предстоит принять серьезное решение, и я не хочу делить бремя ответственности ни с кем другим. Если решение будет неправильным, то и отвечать за него буду только я». «Достойно уважения», — сказал Сансаныч. «А еще, возможно, ты не хочешь дискуссий и споров». Булат опять улыбнулся. «И это тоже», — сказал он. «Вариантов на самом деле немного. Нужно просто выбрать один из двух. Вступить в бой сразу и облегчить жизнь женщинам долины, или подождать, пока все закончится, и ударив по ослабленным противникам, добить короля и захватить долину. Второй вариант вообще никуда не годится». Ты мою позицию по этому вопросу знаешь, сказал Сансаныч. Но и сразу нападать тоже не нужно. Да? Булат поднял удивленно брови. Я думал, что ты меня к этому все время подталкивал. Вовсе нет, сказал Сансаныч. Я хотел, чтобы ты вместо того, чтобы обрести двух врагов, обрел одного союзника, и вы вместе уничтожили общего врага. Для этого нужно напасть не сразу, а в подходящий момент. Поясни свою мысль заинтересовался Булат. «Твой план был по большому счету правильным», — начал Сансаныч. «Только на жителей долины нападать не нужно. Вот смотри, у короля очень большое войско. Вы тоже большая сила, плюс вы верхом, но все равно вас гораздо меньше. При столкновении лоб в лоб я бы на вас не поставил. Может, один ваш воин стоит 20 их воинов? Но что, если на одного придется 30, или 40, или 50? Если не получится обратить их в бегство...» кто победит». «А разве женщины нам не помогут?» — удивился Булат. «А разве есть какой-то договор?» — в свою очередь удивился Сансаныч. «Я столько сил потратил на то, чтобы он был. Но ведь его нет. Ты сам ушел от этого разговора. Так что теперь придется действовать самостоятельно. Жительницы долины о вас знают, но они готовились оборонять стену, а не драться в поле. Не сомневаюсь, что они и это умеют, но просто не смогут так быстро перестроиться». Перед ними стояла другая задача. «Вот если бы вы заранее договорились...» «Хватит», — перебил его Булат. «Ты это только что говорил. Я так и не пойму, к чему ты клонишь». «Да я и не клоню ни к чему особенно. Все ведь просто. Я не знаю, есть ли у короля реальная возможность ворваться в долину. Для меня это вопрос. Лучше на всякий случай исходить из того, что есть. Нужно дать им напасть, дать защитницам как следует проредить нападающих». Нужно, чтобы битва завязалась как можно более плотно. И вот когда все внимание королевского войска будет сосредоточено у ворот, когда они стянут туда все силы, когда над долиной нависнет реальная угроза поражения, вот тогда нужно как ураган налететь на них сзади и просто растоптать все их войско. Битва будет выиграна. Они не сумеют среагировать и развернуться, чтобы встретить твоих бойцов. Но в отличие от твоего плана, потом не нужно нападать на долину, а вместе с воительницами окончательно добить короля вы будете связаны кровью и общей победой сансаныч замолчал булат тоже молчал и рисовал веточкой что то на земле у себя под ногами пауза затянулась но никто не решался ее нарушить наконец булат поднял на них глаза слегка пожал плечами и сказал а что сансаныч мне нравится знаешь что именно скажи тогда узнаю ответил сансаныч Мне нравится то, что ты не стремишься нас использовать для решения своих проблем. Оценишь и стараешься сберечь из жизни моих воинов тоже. Для тебя главная победа в этой войне, но победа с наименьшими потерями. Я обдумал твои слова. Я вертел их так и сяк и не нашел никакого подвоха. Да и насколько я тебя успел узнать, не такой ты человек. Булат помолчал и продолжил. Я решил, мы сделаем, как ты предлагаешь. Мы ввяжемся в бой, когда войско короля втянется в битву и ослабнет. Мы вместе одержим над ним победу. И после разгрома королевского войска я обещаю, что мы не нападем на жителей долины. Пока это все. Будем считать это временным союзом и перемирием, а там посмотрим. Сан Саныч облегченно выдохнул: А большего пока что и не надо. Лучше решать проблемы последовательно. Король все равно должен быть уничтожен. Если не сделать этого сейчас то рано или поздно он придет и к вам, потому что у вас есть что взять. А договориться с ним не получится. Ему нечего дать своим воинам, кроме как часть добычи. Да и конкуренты ему не нужны. Лучше закрыть эту тему и начинать строить здесь новую жизнь. — Погоди про новую жизнь, — Булат поднял руку. — Сам же говоришь, решать проблемы нужно последовательно. Мы еще не победили. А теперь идите к себе. Мне нужно объяснить друзьям свое решение, — а потом еще и довести его до всего войска будут недовольны а времени в обрез скоро уже расцвет сансаныч с валерой отправились туда где спали до этого им выдали одеяло чтобы можно было спать на земле но теперь уже ни о каком сне речи не шла ну что сансаныч ты доволен результатом спросил валера более чем ответил тот я если честно на это даже и не надеялся ну точнее надеялся но не думал что получится так гладко, но компромисс все же есть сказал валера если бы они напали сразу то нашим бы пришлось полегче. я использовал самое сильное оружие из того которым располагал сказал сансаныч да и что же это за оружие удивился валера правда сказал сансаныч и улыбнулся я предложил вариант не в чьих то интересах а в интересах победы в сражении Если бы я попытался склонить чашу весов в пользу воительниц, то Булат мог бы это почувствовать и не пойти нам навстречу. Да не мог бы, а обязательно бы почувствовал. Поэтому я выбрал решение, оптимальное с военной точки зрения, где жизни и болотников, и жителей долины, а вместе с ними и наших друзей, одинаково ценны, и никто не приносится в жертву. — Но нашим придется не сладко, многие могут погибнуть, — сказал Валера. — Это война. Она без жертв не бывает. Ты называешь нашими всех жителей долины? Ну, получается, что так. Мы ведь у них сейчас базируемся. Да и друзья наши сейчас там сражаться будут. Конечно, наши там, а мы здесь, на переговорах, сказал Валера. Если честно, сказал Сансаныч, то я рассматривал вариант, что король сможет прорваться за стену, потому что нужно быть готовым к худшему. Но я не вижу у него таких ресурсов. Мне кажется, что это будет бесславный штурм где лучницы сверху перестреляют кучу народу, а потом болотники завершат дело конной атакой, сказал Сансаныч. Хорошо, если получится все так, как ты говоришь, сказал Валера. Но Сансаныч очень сильно ошибался, так же, как и Лиана.